Глава 21. Днем на работу позвонила Софья Александровна. Варя замерла. Саша в Москве. Софья Александровна никогда не звонила по пустякам. Однако голос Софьи Александровны был мертвый, безжизненный, не предвещал ничего хорошего. «Варя», — сказала она, — «это я. Отпросись с работы и приезжай домой. К себе домой. Я к тебе приду». И повесила трубку. «Неужели с Сашей что-нибудь произошло?» Игорь Владимирович без звука отпустил ее. Варя сложила чертежи, инструмент и побежала к трамваю. Приехала домой. Минут через пять пришла Софья Александровна. Опустилась на диван, тяжело перевела дыхание. «Что случилось, Софья Александровна?» Дрожащими пальцами Софья Александровна достала из кармана кофточки нитроглицерин. Положила таблетку под язык. Варя молча ждала. Знала – Когда Софья Александровна спешит, всегда начинает задыхаться. Надо принять лекарство, и приступ пройдет. «Я тебя в окно высмотрела. Увидела, ты идешь, заторопилась». Она опять помолчала, подняла, наконец, глаза. «Варя, Михаил Юрьевич покончил с собой». «Как покончил с собой?» «Софья Александровна, опомнитесь! Что вы говорите?» Она допускала, что Михаила юрича могут арестовать, Ей даже казалось, что он ждет ареста, поэтому раздал книги, поэтому так внимательно слушал ее, когда она рассказывала, как срочно выпроваживала Нину из Москвы. Даже покивал головой, как бы соглашаясь с ее планом, она вынесет через черный ход чемоданы и будет ждать его в метро. Только на днях обсуждали это и вдруг покончил с собой. Когда это произошло? Как? Почему? Софья Александровна не ответила прикрыла глаза. Варя перенесла с кровати на диван подушку. «Прилягте, Софья Александровна». «А, да. Хорошо, только ботинки сниму. Ноги отекают. Не нагибайтесь». Варя встала на колени, расшнуровала ботинки, уложила Софью Александровну на диван. Софья Александровна подвинулась, легла чуть повыше. «Варенька, ты не представляешь себе этого ужаса». Она тяжело вздохнула. «Я с утра себя плохо чувствовала». Весна, меняется погода, сердце реагирует. Так что ты уж извини. Что вы, Софья Александровна, лежите. Если вам трудно говорить, не рассказывайте ничего. Я сейчас схожу к вам на квартиру, все узнаю. Нет-нет, заволновалась Софья Александровна. Не надо туда ходить. Не надо ни в коем случае. Хорошо, я не пойду. Я сделаю все, как вы скажете, только успокойтесь. Софья Александровна откинула голову на подушку, прикрыла глаза. Может быть, не отложку вызовем? софья александровна перевела дыхание нет не нужно все хорошо я лучше сяду зачем лежите лежа мне трудно говорить варя помогла ей сесть подложила подушку под спину это был такой ужас варенька такой ужас она опять глубоко вздохнула я с утра себя плохо чувствовала я тебе говорила ноет сердце и ноет мне заведующие говорит идите ка домой софья александровна прихожу домой смотрю На вешалке пальто Михаила Юрича. Мне это показалось странным, ведь он должен быть на работе. Может быть, заболел. Я подошла к двери, прислушалась. Тихо. Постучалась. Легко так постучалась, никто не отвечает. Постучала сильнее. Опять ни слова. Я приоткрыла дверь. И, боже мой, Варенька, боже мой, он висел. Понимаешь, висел. И голова набок. Вот так вот. Она наклонила голову набок. Глаза ее округлились от ужаса. Я так испугалась, Варя, так испугалась. Сразу захлопнула дверь, прислонилась к стене. Сейчас, думаю, упаду. Что делать, что делать? Может быть, он еще живой, но я не смогу его снять. У меня сил не хватит. В квартире никого. Я выбежала на площадку, стучусь в соседние квартиры. Подняла на ноги весь подъезд. Его вынули из петли. Михаил Юрьевич был мертв. Приехала скорая помощь, милиция... «Заходят ко мне, спрашивают, как все было, как вошла, как увидела, кого позвала, кто снимал. составили протокол, а потом, Варя, приехали еще люди». Она перешла на шепот. «Приехали люди из НКВД. Да-да. Показали мне удостоверение. Но мне удостоверения не надо, я их сразу узнаю». «Ну вот. Приказали говорить правду. Спрашивают, кто ходил к Михаилу Юрьевичу. Никто, отвечаю, одиноко жил». А родственники, Брат в Рязани. Приезжал прошлым летом. Адрес? У меня есть его адрес. Брала для Сашеньки, но я ответила «нет, не знаю адреса». И вот, Варенька, главное, она опять понизила голос. «Не передавал ли он мне или соседям каких-нибудь бумаг? Понимаешь? Поэтому я тебя и вызывала так срочно. Не понимаешь? Как же ты не понимаешь? Ведь он и Саше, и тебе подарил книги. Ну и что? Как что, Варенька?» «Разве можно говорить об этом? Ведь они перероют весь шкаф, перелистают каждую страничку. Не заложено ли что? Почему именно вам подарил? Зачем? А кому еще? Я и вызывал тебя так спешно, чтобы предупредить. Молчи насчет книг, а то начнут таскать и допрашивать. Что же они ищут у него? Какие бумаги? Я не знаю, но думаю, что это связано с переписью. Он ведь этим занимался в Цунху, и у него последнее время были там неприятности». «Да, и не только у него. У них у всех в Цунху неприятности. Михаил Юрьевич мне говорил. У них по переписи получилось на шесть миллионов человек меньше, чем от них требовали. Я сейчас это точно вспоминаю. И Михаил Юрьевич мог делать собственные расчеты. Вот они их и искали». «Комнату опечатали», — сказала Софья Александровна. «Михаила Юрьевича увезли в морг». «Надо сообщить брату в Рязань». «Обязательно. Дайте мне адрес, я отправлю телеграмму». «Нужно хорошенько обдумать, Варенька. Они могут заинтересоваться, кто посылал телеграмму. Я же ее не подпишу. Срочно приезжайте. Михаил Юрьевич умер. Или Михаил Юрьевич тяжело болен. Отправлю без подписи». «Погоди, Варенька, ты не можешь написать, что он умер. Вряд ли примут такую телеграмму. Потребует документ. Мало ли кто захочет такое написать. Во всяком случае, спросят твой паспорт. Запишут фамилию, все данные. И неизвестно... Дойдет ли такая телеграмма? В Рязани могут не доставить. Я предлагаю другой план. Съезди на центральный телеграф, на переговорную, и позвони в Рязань. У меня есть его телефон, и домашний, и служебный. Скажи, говорят, со службы Михаила Юрича. Михаил Юрич умер. Да-да, прямо так и скажи. Умер. Приезжайте немедленно и повесь трубку. Это самое безопасное. Завтра утром Евгений Юрич приедет, комната опечатана». Он пойдет туда, его спросят, откуда знаете о смерти брата, он ответит. Мне звонили с его службы, а на службе докажут, что никто в Рязань не звонил, так что мы никого не подведем. «Я не уверена, что нужны такие предосторожности», — поморщилась Варя. «Нужны, Варенька, нужны». «Неужели я не имею права сообщить человеку, что умер его брат? Родственникам уже не разрешается хоронить своих близких?» Разрешается, Варенька, имеешь право, Все это так. Но когда человек умирает, не опечатывают его комнату, не допрашивают соседей. А вот видишь, и опечатывают, и допрашивают. И мы должны считаться с обстоятельствами. Я не допущу, чтобы ты рисковала. Хорошо, согласилась Варя. Она надела плащ, положила в сумочку телефона Евгения Юрича, снова спустилась на стул. Какое несчастье! Бедный Михаил Юрич! Я представить себе не могу что больше никогда его не увижу, а вы и я, Софья Александровна, вытерла слезы. «Может быть, вам не ходить сегодня домой? Останетесь у меня? Пожалуй, Варюша, действительно, просто ноги не идут». Гроб с телом Михаила Юрьевича выставили в небольшой комнате при морге. Служитель положил цветы к лицу, закрыл шею, чтобы не был виден след от веревки, Варя взяла Софью Александровну под руку, подвела к гробу. Евгений Юрьевич, поразительно похожий на покойного брата, только без пенсне, потерянно вскинул на них глаза. Приехала Галя, соседка. Жалела Михаила юрича всхлипывала. Хороший человек, тихий. Пришли три сотрудника из Цунху. Сравнительно молодые, лица печальные. Наверное, любили Михаила юрича Его нельзя было не любить. Наверняка имелись у Михаила Юрича еще знакомые в Москве, но записные книжки с адресами забрали вместе с другими документами. Нужно было что-то сказать, произнести какие-то слова, но никто ничего не сказал, никаких слов не произнес. Казенные слова неуместны, а настоящих слов никто не произнес бы. Постояли молча, простился каждый в душе с Михаилом Юрьевичем. Сослуживцы вместе с Евгением Юрьевичем вынесли гроб, поставили в машину, все сели вокруг и поехали до Ваганьковского кладбища рукой подать. Заколотили там крышку, опустили гроб, каждый бросил по горсти желто-коричневой глины, чтобы пухом была земля Михаилу Юрьевичу. Могильщики взялись за лопаты, в свежий холмик воткнули дощечку с номером могилы и фамилией. Через год, когда осядет земля, положат плиту, «Поставит надгробный камень».